Глава 23. Дело затянулось. Генри и подумать не мог, что все окажется так непросто. Дни текли словно вода, но пока никто не спешил признавать его права на дом и имущество Берингтонов. Хотя мамаши вместе со своими дочками уже принялись обхаживать его на светских приемах, видимо, надеясь заполучить выгодного мужа. А сам Генри не мог взять в толк, куда делось тело брата. Его отчего-то очень поразил этот факт. И, признаться, младший Берингтон желал успокоить свои нервы и увидеть Итана мертвым даже не ради денег, а ради собственного спокойствия. «Что, если он не умер?» – спрашивал он себя. Ведь все могло произойти. Этим никудышным убийцам могло показаться, что его брат умер, а тот на самом деле был жив. Возможно, едва, но ему могли помочь. Дьявол такие минуты мысленно рычал Генри и искал успокоения в женщинах и вине. Теперь-то некому было сдерживать его наклонности. И каждую ночь, чтобы успокоиться, он отправлялся вместе с Джеймсом, а иногда и в гордом одиночестве, скоротать время, заглушая чувство зарождающегося страха. Иногда он срывался, причем неожиданно даже для себя самого. Страдали слуги, страдали друзья. И даже Джеймс Гарингтон, его закадычный приятель, поддерживавший Генри во всем, сейчас поглядывал на своего друга Коса, но списывал все на переживания о брате. Ему тугодуму даже в голову не пришло, о чем на самом деле переживает младший Берингтон. Для всех в столице Генри был образцом скорбящего брата, который продолжал осаждать участок сыщиков в надежде на вести об Иттане. За его спиной перешептывались и очень хвалили Генри. И это злило еще сильнее, потому что он единственный знал правду. Последний быстрый взгляд, брошенный в зеркало, и восторженный выдох Бесси сказали мне, что я выгляжу неотразимо. И действительно, глаза горели, щеки украсил здоровый румянец, а внутри зрелое ощущение чего-то неповторимого, что должно было произойти со мной. И причиной был совсем не ужин с Томасом. Хотя сам ужин был почти что причиной и поводом для моего приподнятого настроения. А все потому, что компанию нам должен был составить лорд Итон Берингтон. Признаться, идея пригласить его возникла в моей голове неожиданно. Наверное, не стоило этого делать ради мистера Грина, но я рассчитывала, что в присутствии другого и, можно сказать, постороннего мужчины Томас не повторит попытки признания в своих чувствах. Я все для себя решила и надеялась, что управляющий понял мои чувства, или, вернее, их полное отсутствие. К моему удивлению, Томас не стал возражать, когда я попросила его пригласить Итана, только взглянул немного расстроенно, и я поняла, что он лелеял надежду на наш уединенный ужин. «Как пожелаете, мисс Дорнон», — проговорил он в ответ на мою просьбу. «И вот теперь я, сама не своя от непонятного волнения», Готовилась со всей тщательностью, надев единственное приличное платье, прихваченное из дома для, очевидно, именно такого случая. А Бесси не уставала твердить мне, как я хороша собой. И мне, глядя на свое отражение в зеркале, хотелось верить в собственную неотразимость. Не ради Итана, нет. Я пыталась убедить себя в том, что нарядилась просто ради удовольствия. Да и в ресторан не приходят обы в чем. И все же в самой глубине души мне хотелось, чтобы Берингтон посмотрел на меня так, как смотрит заинтересованный мужчина. Хотелось пленить его, заставить думать о себе. И как бы глупо это ни звучало, мне хотелось его внимания. Особенно теперь, когда я знала, что уже завтра покину Порт-Руан, и, возможно, мы с Итаном больше никогда не встретимся потому что снова ехать в столицу ради богатого и именитого жениха я не желала. Ровно в семь вечера в двери моего номера постучали. Всегда галантный и услужливый Томас застыл на пороге, не скрывая своего восхищения, стоило мне выйти из спальни. Невольно засмущавшись, я улыбнулась управляющему. А Бесси, эта маленькая чертовка, даже подтолкнула меня вперед, совсем забыв о том, что является моей служанкой но разве я могла обидеться на нее если наши отношения всегда были далеки от отношений хозяйка служанка скорее мы в какой то степени были подругами и вот сейчас Бесси намекала мне что пора двигаться вперед а не стоять замерев статуи на полпути миссдорном проговорил томас управляющий встряхнулся прогоняя наваждение а затем опомнившись поклонился приветствуя меня вы прекрасны Добавил он позже, распрямив спину и взглянув в глаза. Мне, признаться, польстило его внимание и искреннее восхищение. Одарив управляющего улыбкой, я подошла к нему и приняла предложенную руку. «Мистер Грин?» — ответила в шутливом полуофициальном тоне. «Мы вышли из моего номера, и Бесси закрыла за нами дверь, улыбнувшись на прощание». «Кажется, девушка предположила, что между мной и мистером Грином существует нечто большее, чем уважение и дружба. Что ж, по крайней мере, она не ошиблась хотя бы на его счет. А я? Я шла рядом с Томасом, ловя себя на мысли, что до чертиков хочу, чтобы вот так под руку меня вел другой. Тот, у кого такой пронзительный взгляд. Тот, от прикосновения которого мое сердце может сойти с ума». «Лорд Берингтон присоединится к нам в холле», — словно прочитав мои мысли, проговорил Грин, и я отвела глаза, пытаясь скрыть смятение. Куда только подевалась прежняя я, дерзкая, бесстрашная, привычная Джой будто спряталась на некоторое время, уступив свое место другой, более сдержанной и милой, новой мне. Насколько я знаю, недавно от лорда Берингтона вышел модист так что вы можете не переживать, мисс Дорнунд, что ваш знакомый смутит вас своим видом. Я не сдержала кривую усмешку. Менее всего я боялась этого. Спасибо вам за помощь, Томас, произнесла мягко, стараясь вложить все тепло в эту фразу. Только ради вас, Джой, ответил он загадочно. А затем коридор закончился лестничным пролетом. Многочисленные широкие ступени сбегали каскадом на первый этаж, туда, где в холле мелькали гости отеля и его работники. А я, встав на верхнюю ступеньку и взглянув вниз, увидела только высокую фигуру Берингтона, ожидавшего нас с Грином. В горле застыл комок, и что-то сжалось в груди, когда Итан, словно почувствовав наше появление, вскинул голову и посмотрел на меня. Именно на меня. «Даже расстояние между нами не помешало этому острому ощущению, когда кровь превратилась в текучую лаву, а ноги снова потеряли устойчивость. И только сила воли и желание не опозориться при Томасе придали мне сил оставаться незыблемой и, на первый взгляд, уверенной в себе». Прежний Джой Дорнон. Томас качнулся вперед, и я пошла следом за ним, отсчитывая удары сердца и ступени, плывущие под ногами а Берингтон будто не видел ничего вокруг. Его взгляд пристальный, неотрывно следовал за мной, и как-то неожиданно сделалось жарко. Я втянула в воздух, стискивая зубы, а сама оказалась не в состоянии отвести взоры от мужчины, который с каждым моим шагом становился все ближе, волную мое сердце все сильнее. «Да что же это за наказание такое? Почему меня тянет к нему?» По сути, незнакомцу, встреча с которым, возможно, всего лишь эпизод в моей жизни. Пусть второй, но, полагаю, такой же короткий и бессмысленный. По крайней мере, для меня. Но тогда отчего сердце не находит себе места в груди, мечется, словно ищет выход на волю, а глаза глядят на Берингтона так, будто хотят запомнить его до малейших, мельчайших деталей. «Если бы я себя не знала...» то можно было бы предположить, что я влюбилась. Но это же просто невозможно. Я совершенно его не знала, так что ни о чем большем, чем простая симпатия на начальном уровне, даже не стоило и думать. И все же были он и я. Стоило ступить на пол холла, как мир вокруг замер, замолчал, будто перестав существовать. Я смотрела на Итана, а он смотрел на меня, без улыбки, сосредоточенно словно и сам пытался разобраться в происходящем. А затем рука Томаса ворвалась в наш уютный мирок, и вместе с голосом Грина тишина оглушительно взорвалась чужими голосами, смехом и звуком шагов. А я поняла, что стою на прежнем месте, и Томас, придерживая меня под локоть, с волнением спрашивает, что произошло и не стало ли мне дурно. «Все в порядке, мистер Грин». Я распрямилась и отвела взгляд от шагнувшего к нам навстречу Итана. Просто слишком жаркий вечер. На мгновение показалось, что Томас не поверил моим словам. Но он ничего не произнес, лишь предложил мне руку, которую я приняла. «Лорд Берингтон» — поприветствовал грин подошедшего Итана. Мужчины раскланялись, а я сделала к Никсон, который подошел бы обществу в светском салоне, а никак не в холле отеля но Берингтон оценил и кивнул мне. «Добрый вечер, мисс Дорнон». Меня одарили сдержанной улыбкой. «Мистер Грин» и короткий кивок Томасу. «Надеюсь, вы хорошо устроились, милорд?» спросила я, используя управляющего как опору. Волнение почти сошло на нет, но присутствие рядом этого надменного аристократа заставляло меня немного нервничать даже теперь. Я подумала о том, как быстро он вернул себе прежний лоск. Вот вроде бы еще недавно стоял передо мной в простой робе, а сейчас это снова блистательный джентльмен с дерзким взором и легкой усмешкой, украшавший твердые губы, одного взгляда, на который мне хватило, чтобы сердце снова пустилось вскачь. Глупое. Такое же, как и я сама. «Мне до конца своих дней не расплатиться с вами за вашу доброту», произнес Итан, и мои щеки непривычно вспыхнули. Я ощутила их жар, и мне совсем не нужно было видеть свое отражение в зеркале, чтобы понять, и я покраснела от этой легкой лести. Я думаю, вы сделали бы для меня то же самое, сказала я, но Берингтон промолчал. Зато Томас, явно недовольный тем, как мы с Берингтоном переглядываемся, положил свою ладонь поверх моей и заявил: Нам пора. Карета уже ждет у входа, и столик в ресторане дожидается нашего появления. «Конечно», — согласно кивнул Берингтон, пропуская нашу пару вперед. Сам же он шагал следом, и я слышала, как удары его сапог о мрамор пола отдаются в моей груди вторящими ударами сердца. Признаюсь, это отвлекало настолько, что я даже не различала лица людей, попадавшихся навстречу, просто не могла сконцентрироваться, и все вокруг казалось размытым пятном, одним ярким и резавшим взор». Уже на улице, оказавшись за порогом отеля, я вдохнула свежий вечерний воздух с оттенками морской соли и увидела впереди дожидавшуюся нас карету, обещанную Томасом. Очередное открытое ландо и кучер, обернувшийся на звук шагов. Томас подвел меня к экипажу и галантно помог забраться и сесть. Затем занял место рядом, оставив Итану сиденье напротив, даже в этом подчеркнув его неуместность в нашей компании. Наверное, мне не стоило приглашать Итана, но я была беспомощна перед подобным решением. Мне хотелось напоследок, до того, как Берингтон покинет Порт-Руан, пообщаться с ним. Просто поговорить за ужином и приятно провести время, чтобы оставить воспоминания, которые я, возможно, иногда буду прокручивать в голове, как фантазию о том, что не произошло, но могло бы быть. Трогай. Проговорил, обратившись к кучеру Грин, а затем, назвав адрес, бросил взгляд на Берингтона. Тот, как ни в чем не бывало, откинулся на спинку сиденья и коротко усмехнулся, словно вступая в молчаливое противостояние с Томасом. «Надеюсь, я не помешаю вам?» — спросил он, когда мы были в пути уже несколько минут. Ландо обогнула центральный квартал с дорогими магазинами и, миновав тенистый сквер, где сейчас один за одним вспыхивали магические фонари, двинулась дальше по улице. «Ну что вы, милорд», — ответила я, — «мы же сами вас пригласили. И, поверьте, не стали бы этого делать, нежелаемой вашей компании». Итан взглянул на меня и кивнул, признавая правоту моей фразы. «Охотно верю вам, мисс Дорнен. «Прошлая наша встреча тому доказательство». «Не напоминайте мне об этом», — улыбнулась я. «Ну почему же?» — изогнул бровь лорд. «Мне весьма запомнилось наше, так сказать, знакомство». Томас непонимающе перевел взгляд с моего лица на лицо Итана. Ему явно хотелось узнать, как мы с Берингтоном познакомились, если нам так запомнилось это знакомство. Но, конечно же, ни я, ни лорд не торопились посвящать управляющего в подробности, да и ни к чему ему было это. Благоразумно решив не продолжать разговор на эту тему, я отвела взгляд, заметив для себя, что мы свернули на тихую улочку, свет фонарей на которой показался мне немного приглушенным. Дома вокруг светились глазницами окон. Где-то там, за этими стенами, почтенные жители ужинали и готовились ко сну. Отгоревший закат плавно и спешно, как это бывает только в тропиках, и сумерек перешел в ночь. Так что спустя несколько минут экипаж уже ехал по ночным улицам, увозя нас к неизвестному мне ресторану, который так расхваливал мистер Грин. Я невольно задумалась, глядя, как дома с высоких трехэтажных зданий сменяются более низкими, непривычно бедными. Заволновался и Томас. Аитон просто обернулся к кучеру, который сидел спиной, и задумчиво посмотрев на широкоплечего мужчину, подгоняющего лошадей, взглянул уже на Томаса. Кажется, он тоже недоумевал, что занесло нас в подобный квартал. «Куда вы нас везете?» — довольно резко спросил Томас и приподнялся. Кучер не ответил, только хлестнул лошадей и пригнулся. «А ну останови, экипаж!» — уже угрожающе проговорил Грин. «Я же поняла, что сейчас происходит нечто непонятное и явно опасное. Кажется, мы ехали совсем не в ресторан, а куда-то в противоположную сторону от центра. В те трущобы, о которых ходила дурная слава». «Да стой же!» — рявкнул Томас, но лошади уже пустились в скач, и когда управляющий привстал, явно намереваясь обратить на себя внимание кучера, Ландо с силой тряхнула. То ли колесо попало в выбоину, то ли что-то лежало на дороге. Грин приземлился на пятую точку, но это его не остановило. Он был готов прибить кучера и рвался в бой. Но прежде чем управляющему удалось добраться до нашего возница, за него все сделал Итан. С ловкостью делавший ему честь, Милорд в мгновение ока очутился рядом с кучером. «Небольшая толкотня плечами, за которой я следила с замиранием сердца, И поводья перекочевали в руки Берингтона. А кучер, оказавшись весьма прытким малым, почти сразу пошел в атаку, намереваясь вернуть отнятое и столкнуть непрошенного гостя с козел. «Помогите же ему, Томас!» Я толкнула Грина в плечо. Управляющий встал и перебрался на сиденье, на котором минуту назад находился Итан. Лошади продолжали нестись. Кучер не позволял Берингтону остановить их, проявив завидное упорство. А я, оставшись сидеть на своем месте, вцепилась в сиденье, опасаясь быть выброшенной на дорогу, поскольку Ландо продолжала подпрыгивать, и, кроме того, теперь экипаж стала заносить из стороны в сторону. Я не понимала, как мы еще не перевернулись. Дорога в этом районе была неухожена, с отсутствующими, судя по прыжкам экипажа, кусками мостовой и всяким мусором. Куда только нас завез этот странный и опасный возница? Какие цели преследовал? Возможно, хотел поживиться с богатых гостей отеля. Мы ведь остановились в лучшем, какой только был в городе. Вот и поплатились. Мошенники не дремлют. Особенно в Порт-Руане, куда каждый день приходят десятки новых кораблей. Привозят как рабов и их господ, так и пиратов. А у тех за душой остро заточенный клинок и не менее острая жажда наживы. И все равно что-то не укладывалось в голове. Случайно ли на нас попал этот подставной кучер-разбойник, или кто-то подослал его с определенной целью? Жуткая тряска мешала нормально думать. Я то и дело отвлекалась на происходящее. А Итану тем временем удалось полностью перехватить управление лошадьми. Томас тоже не отдыхал. Я увидела, как он поймал поддельного кучера за руку, когда тот сунул ее себе за пояс. И не ошиблась, предположив, что достанет оттуда этот негодяй. Нож. Еще бы. Чтобы разбойник, пират или кем он является на самом деле и без ножа. Грин ударил возницу по руке, и нож упал, а затем едва различимо звякнуло мостовую. В тот же миг Берингтон натянул поводья, заставляя лошадей перейти с бега на быстрый шаг, а после и вовсе остановиться и я, наконец, выдохнула с облегчением, когда бешеная скачка и тряска прекратились. Лошади фыркнули, устало замотали головами, и тусклый свет фонаря, под которым нам повезло закончить эту гонку, осветил происходящее. «Держите поводья, Грин!» — рявкнул, обращаясь к Томасу Итан. И прежде чем я успела моргнуть, он уже подхватил за шкирку нашего несостоявшегося похитителя, Стащил его с лондо и, хорошенько встряхнув так, что у мерзавца щелкнули зубы, приложил кулаком в лицо. «Кто такой?» — услышала я голос Берингтона. Томас перебрался на козлы и теперь взирал на происходящее сверху. Я тоже не спешила покидать свое место, следя за Итаном, который казался разозлившимся от этого ужасного приключения. «Денег захотел мразь!» Уже спокойнее спросил лорд и еще раз с силой встряхнул бандита. «Я бы уже давно на месте этого человека испугалась», а он, напротив, нагло взглянул в лицо лорду и улыбнулся, показав щербатые зубы. Было непонятно, с чего бы ему так храбриться. Положение разбойника было незавидным. Итан держал его весьма крепко и в любой момент мог приложить головой о железную обшивку козел. «Говори». Повторил Берингтон, и голос его стал просто ледяным. Мне показалось, что я даже ощутила, как пространство вокруг зазвенело от напряжения, а по спине пробежал неприятный холодок. Томас закрепил вожжи и спрыгнул к итану, явно намереваясь помочь ему, если понадобится. Но почти в этот самый миг из темноты за нашими спинами, а может, и с той, которая клубилась там впереди, раздался голос. И этот голос заставил меня вздрогнуть всем телом. «Он не станет говорить, господа!» Чисто и льющийся, почти звенящий, голос обволакивал нас, будто его обладатель одновременно находился и рядом, и далеко, словно он окружил нас, чего, конечно, быть просто не могло. «Разве что это маг», — догадалась я, и предчувствие неприятностей стало таким ярким, что я почти ощутила его в воздухе как запах приближающейся грозы, как зарождающийся шторм в глубине моря. Губительное и опасное чувство. Итан резко оглянулся и посмотрел куда-то в темноту за моей спиной. Взгляд его словно прошел сквозь меня, заставляя съежиться от неприятного ощущения. Почему-то я не сомневалась, что Берингтон каким-то непостижимым образом знает или видит того, кого прячет тьма. Он, не глядя, занес руку с пальцами зажатыми в кулак и молча ударил возницу, отчего тот сразу обмяк и сполз на грязную мостовую. Даже стало страшно от той силы, которую хранили в себе руки на вид благородного джентльмена. «Присмотрите за мисс Дорман». Обратился к Грину Берингтон, а сам обогнул Ландо и встал в паре шагов от него, продолжая смотреть куда-то вдаль. Томас шагнул ко мне, протягивая руки, и я скользнула в его объятья но почти сразу обернулась, бросив взгляд на лорда, который явно видел то, что было недоступно нам двоим.